отрезал фермер и весомо добавил. «Самого времени света, между прочим. Но теперь глючит. Вот и скажи, почему». «Потому что...» Программер нахмурился, натянул на правый глаз лупу и вновь углубился в чревы бытового системного блока, призванного управлять повседневными делами фермы, учитывать воду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 Сойдемся на двух. Мегатраки, грандиозные грузовики бронекараванов, служили своим хозяинам не только жильем и транспортом. Выставленные кольцом, они превращались в крепость, внутри которой гильдеры чувствовали себя намного спокойнее, чем в городе, будучи со всех сторон окруженными его мирными обитателями. Ведь Зандер жесток, в нем каждый способен на удар в спину,